Глава 11. Прошло 9 дней нашего пребывания у союзников. Сложные 9 дней, насыщенные событиями, ускоренными темпами прошла модернизация переданных нам крепостей. Достроилась Звезда, наша первая крепость. Если раньше и правда была похожа по форме на многоконечную звезду, то теперь корабль округлился раздался в разные стороны. Каждый луч базовой станции оброс модулями. Не звезда, а толстяк-тяжеловес. Теперь у нас есть орудия ближнего и среднего боя, есть ангары для перехватчиков, есть стыковочные узлы для перевозки малых кораблей на внешней подвеске, большие трюмы и множество вспомогательных помещений, в которых можно разместить десант и роботов. Усилена и противообордажная оборона. «Карсы» сделали почти невозможное. Правда, за счет того, что в качестве донора использовали почти готовую боевую станцию схожей конструкции, безжалостно ее разбирая. Корабли готовы к походу, и скоро мы возвращаемся на землю. Я же, помимо контроля за проведением ремонта, успел сделать еще кучу дел. Во-первых, мне все же удалось побывать на поверхности родной планеты Зурура. Это он настоял. Наш Карс, ставший большой шишкой среди соплеменников, решил осветить в местных средствах массовой информации наше посещение Карсы. Для того, чтобы население планеты свыклось с мыслью о том, что теперь есть люди, которые не являются врагами, нам предстояло посетить обитель создателей. Грандиозный бронированный бункер, способный, наверное, пережить взрыв сверхновой звезды, поражал воображение. Он полностью занимал то ли огромный остров, то ли маленький континент. Это сооружение обслуживали и охраняли десятки тысяч карсов и роботов. И все только для того, чтобы уберечь три старинных компьютера от любых катаклизмов и бед. Несколько часов мы добирались до зала, где размещалась старая цитадель с и где стояли три Искина. Многочисленные посты охраны, карантины, проверки. И все ради чего? Ради того, чтобы я первым из людей получил статус «Допущенный до создателей». Хорошо, хоть не опущенный. Но ход был правильный. После этого нудного мероприятия даже простые инженеры на верфи, которые до этого относились ко мне настороженно и избегали общения, теперь искали со мной встречи. Шутка ли? Рядом с ними находился Карс? Ну ладно, не Карс, а человек, который говорил с создателями. В местной иерархии я резко взлетел куда-то на недосягаемую вершину – И враждебность к моему экипажу и вообще к людям резко пропала. Раз создатель принял людей, то Карсом сам Бог велел. Зурур большой молодец. Я сам не ожидал от него такого шага, до которого даже я, такой весь продуманный и гениальный, не додумался. Вторым для меня делом стала инспекция верфи, на которых строились корабли для землян. Карсы к этому делу подошли с большим размахом и свойственной им педантичностью. Строилось сразу под сотню орбитальных станций и кораблей разного класса. Все только начиналось. Ни один из этих кораблей еще не был готов. На стапелях еще собирали несущие каркасы, но я видел проекты, и они меня впечатлили. Карсы предусмотрели все. Даже то, что управлять этими кораблями будут хлипкие по сравнению с мутантами люди. По словам местных инженеров, биологические скины проектировочных бюро разработали даже оригинальные системы жизнеобеспечения и сниженную силу гравитации, специально адаптировав карское оборудование для нормального и комфортного пребывания экипажей из землян на борту. Упоминание этих изуродованных сумасшедшим искусственным интеллектом существ, которые заменяли карсом вычислительные центры, меня немного покоробило. Я видел их всего однажды в разгромленном управляющем центре Трофейной крепости, но мне этого хватило. Жуткое зрелище. А ведь их специально выращивают из обычных карсов, не спрашивая их желания». Всю жизнь они проводят в специальных капсулах, управляя заводами, кораблями, делая расчеты. Надеюсь, с нашим появлением в жизни карсов эта практика прекратит свое существование. Скоро у мутантов будут заводы по производству искинов, и надобность в издевательстве над разумными существами исчезнет. Нет, все же правильно я сделал, что обнулил гребаных создателей. Они ведь знали технологию производства себе подобных машин но все же предпочли и дальше проводить опыты над людьми и уродовать их, как им вздумается. Хотя, а ведь эти биоискины, скорее всего, не подвержены воздействию электромагнитного удара нашей установки, который выводит из строя искусственный интеллект. Да, возможно, выйдут из строя, обеспечивающие их жизнь капсулы, но ведь это легко поправить, сделав запускаемую в ручном режиме дублирующую систему. «Черт возьми, да Карсы опаснее, чем я думал. Даже если Содружество сможет разобраться в устройстве нашей суперпушки и скопирует ее, применить ее против карских кораблей не получится. Конечно, пока ими управляют эти несчастные уродцы. Погодим, пока Зуруру мораль читать и уговаривать пустить биоискины в расход. Пусть еще помучаются. Они вполне могут пригодиться». Как бы там ни было, новый флот землян обещал стать крепким орешком, способным постоять за себя в любых условиях. Жаль, что к моменту вторжения он не будет готов. Кстати, сами верфи меня тоже сильно заинтересовали. Огромный специализированный завод, расположенный в космосе и способный построить что угодно. Хотя бы один такой в Солнечной системе очень бы пригодился. Вот только даже если Карсы согласятся хотя бы одну верфь нам передать, то доставить ее к Земле будет почти невозможно. Не предназначены они для долгих перелетов и обладают только маневровыми двигателями, чтобы корректировать свою орбиту. Такую верфь можно построить только на месте. Не спрашивая разрешения Зурура, я приказал подконтрольному мне Искину, который заменял Карсом Бога, заняться копированием всей доступной ему технической документации, по сути, занявшись промышленным шпионажем. На Карсов, как говорится, надейся, а сам не плашай. Если есть такая возможность, почему бы и не воспользоваться? Не обеднеют мутанты, а нам нужно. Мы же союзники и должны делиться. Вскоре у нас будут все технологии Карсов и останется сущая мелочь просто разобраться в них и начать хотя бы копировать. Это проверенная временем схема развития промышленности. Китай тому пример. Пусть вначале мы будем пользоваться ворованным, повторять придуманное кем-то до нас, но потом, разобравшись, как все работает, начнем изобретать свое, усовершенствовать и модернизировать спиж позаимствованные у коллег, конкурентов и партнеров. Для меня эти дни были очень нервными, если честно. Я ежедневно, по много часов, вел разговоры с Зуруром, подключившись к старинному эскину под названием «Отец». У Карса было много вопросов и идей, он хотел четких ответов, а я выкручивался как мог, потому что не на все вопросы мог ответить, и не на все поставленные Карсом задачи у меня были готовые решения. Зурур сомневался, правильно ли вступать в войну содружеством на стороне земли. Сволочь двуличная. Мне, значит, в глаза одно говорит, а за глаза другое. И самое главное, этот черножопый засранец прав как ни крути. Единственные люди, которые отнеслись к Карсам не как к враждебным уродам и врагам рода человеческого, оказались слабы и имели много могущественных врагов. Да, эти люди стали его друзьями, и как друзьям он лично готов был им отдать все, что у него есть, и даже жизнь, но дружба дружбой, а судьба Карсы – это совершенно другое. Содружество сильно в него входит много звездных систем и обитаемых планет, с развитой промышленностью и практически неограниченными ресурсами. Если бы не война с конфедерацией, то даже Карси с ее мощным флотом и многоуровневой обороной против Содружества бы не продержаться долго, не говоря уж о земле. Да, основные военные силы этой гигантской империи сейчас скованы боями, но даже то немногое, что Содружество сможет выделить на войну с Карсой и землей, будет совсем не просто победить. Зурур пытался мыслить как политический деятель, отбросив эмоции, и я его прекрасно понимал. Понимал, но не мог допустить и тени сомнения в выборе союзника. Мои доводы были просты. «Да мы же красавчики, как нас можно кинуть? Не по понятиям это, братуха, за свои слова отвечать надо». «А если серьезно?» то мне пришлось тщательно все обдумывать и подбирать понятные и простые аргументы в свою пользу. Земляне очень активны и предприимчивы, они стремительно развиваются, у них есть новое оружие, против которого пока бессильны войска Содружества. Я говорил Карсу о том, что нужно выиграть первое сражение, и тогда земляне смогут поискать новых союзников среди врагов Содружества – а их у него много. Независимые миры, которые фактически находятся под протекторатом этого монстра, захваченные силы ранее независимые колонии, которые вынуждены воевать на чужой для них войне. Конфедерация, наконец. Кстати, конфедерация — это те же колонисты, такие же, как карсы и земляне. Они наверняка не откажутся от союза пусть и с маленькой, но сильной колонией, сумевшей дать отпор их врагу. Те же земляне могут выступить посредником между карсами и остальными колонистами, ведь по сути карсам и людям делить нечего. Мутантам не нужны планеты, пригодные для жизни людей, а людям планеты, на которых смогут обосноваться новые колонии карсов. Ведь это основная причина войны. Уже давно в космосе почти нет конкуренции за ресурсы, разве что за совсем редкие. Пример – та же Агава. Но это скорее исключение из правил. Агава пригодна для жизни людей. Да не просто пригодна, а относится к самой высшей категории А. И так уж ей не повезло, что там есть и редкие минералы. Но на Агаву карсы не претендуют. Они в состоянии и сами найти нужные месторождения, Благо, опыт есть. Так что земляне крайне нужны и важны. Похоже, что в итоге я смог внушить Зуруру правильные мысли. После последнего разговора Карс сам пришел ко мне с предложением. Он практически настаивал на том, чтобы на внешней подвеске модернизированных крепостей мы перевезли в солнечную систему несколько мониторов и десантных кораблей с карскими экипажами, а в ангары загрузили истребители, боевых роботов и штурмовиков». Зурур предлагал помочь с обордажами обездвиженных нашей установкой боевых кораблей Содружества. Союзники хотели быть уверенными в том, что земляне смогут устоять в предстоящем сражении и готовы были помочь чем угодно. Отказываться я не стал. Дают — бери, бьют — беги. Сейчас это мой девиз. Десанта у меня и правда мало, а заводы, расположенные на земле — Не успели еще выпустить достаточно перехватчиков. У «Содружества» хватает пилотов, которые в состоянии вести бой даже без помощи автоматики в ручном режиме. Значит, каждый дополнительный истребитель будет нужен как воздух. А истребители у «Карсов» хороши, даже без электромагнитной пушки. Нам помнится, на «Мстители» силовое поле быстро ссадили. Пригодятся машинки, лишними точно не будут. Зурур тоже решил лететь с нами. Ну, как решил? Создательно стоял, Я, то есть. Изменение в сознании Карса меня удивило и напугало, и я хотел, чтобы он находился у меня на глазах. Так, по крайней мере, я буду готов к сюрпризам с его стороны и успею приготовиться, если что-то пойдет не по плану. Настоял на поездке я, но Зурур был, очевидно, этому только рад. Его явно пока тяготила власть и ответственность, что внезапно обрушились на плечи простого инженера. Он был рад снова, хоть и ненадолго, сбежать с Карсы под благовидным предлогом. «Ты-то там зачем нужен?» — я отговаривал Зурура от полета как мог. «Там могут нас обоих грохнуть, заруба будет мощная». «Подумай, Карса может остаться без единственного посредника между создателями и населением вашей системы». «Я должен лично контролировать свои войска. Они не привыкли к людям. Могут случиться эксцессы. Карсам будет легче, если рядом с ними будет голос создателей», — горячился Зурур. «И потом, ты что, не хочешь меня брать? Мы разве не друзья?» «Я, конечно, Карсу люблю больше всего на свете. Наши две звезды — самые красивые в галактике. Но и твою систему мы защитим вместе. Мы же союзники». Как отзыв прозвучало. Заржал я, не сумев сдержаться. Типа «Солнечная система, одна звезда, не рекомендую. На Карсе круче, оцениваю в две звезды». «Хорош издеваться, командир». Зурур сбросил личину политика, и теперь передо мной стоял мой прежний друг, Карс. «Я все равно полечу. На любой из шести крепостей, что мы тебе дали. У меня там еще дела есть, помимо этого твоего содружества. Знаю я твои дела». Я не мог остановить смех. «Подключишься к местным каналам связи и смотришь целыми днями телевизор, да в интернете копаешься» а потом у тебя всякая фигня в голове происходит. Так, глядишь, скоро голову на лыса побреешь. Хотя она у тебя и так лысая, конечно. Неважно. Наденешь желтый балахон и пойдешь песни петь по карсе, восхваляя какого-нибудь Кришну. Нельзя верить всему тому, что на земле, в информационных сетях, да на развлекательных каналах показывают. «Там показывают иногда интересные вещи». «Я многое узнал об истории людей и Земли», — не согласился со мной Карс. «Это очень интересно. На Карсе такого нет. Можно сказать, я провожу исследования и изучаю возможность внедрения вашего опыта на Карсе». «Какие интересные вещи», — удивился я. «Ты лучше имплантат себе поставь. Пользы больше будет». «Там ничему верить нельзя, дружище. Поверь моему опыту». Я там однажды по телевизору видел, как губернатор Калифорнии под джунглям гонялся за инопланетянином. Представляешь себе? И тут же по другому каналу показывают, как он совещание проводит в костюме и галстуке. Ну вот как такому поверить? Я такую фигню не смотрю и тебе не советую». «Ты меня за идиота-то не держи!» Карс тоже рассмеялся. «Этот фильм я тоже видел». Я прекрасно различаю развлекательный контент от документального. Повторюсь еще раз. На Карсе нет структуры развлечения, поэтому мне это чертовски интересно. Да и ваши фантастические фильмы во многом могут предсказать будущее. Зря ты так к ним относишься. Я смотрел документальный сериал, где ведущий довольно подробно и обоснованно доказывал, что фантастика сильно влияет на развитие технологий и многое потом сбывается. Если обстоятельно обдумать сюжет, то виден глубокий смысл идеи автора. «Обдумать, говоришь?» «Я сделал вид, что задумался». «А ведь точно!» «Это что же получается? Что если инопланетяне в кино все время нападают на американские города, то они это делают для того, чтобы спасти Землю от США?» «Господи, как я сразу не догадался!» «Не зря американцев не любят во всем мире. Спасибо тебе, Зурур, глаза мне открыл». «Ты меня не так понял». Зурур явно начал злиться. «Да шучу я. Полетели, конечно, дружище». Я дружески положил руку на плечо Карса. «Я буду только рад. Не обижайся. Каждый развлекается как может. Я тоже иногда кино смотрю. Настроение у меня просто сегодня хорошее. Такое дело сделали». Семь мощных космических боевых станций класса «Орбитальная крепость» покидали систему «Карса». Все семь кораблей с трудом разгонялись для прыжка. Мы загружены по полной программе. Трюмы, ангары и внешняя подвеска забиты битком. 21 орбитальный монитор, а попросту орудийные платформы, и 21 десантный корабль «Карсов», пристыкованы на внешние подвеске по шесть кораблей на каждую крепость. На ангарных палубах разместились истребители, точно такие же, как когда-то гоняли Мститель в хвост и гриву при первом его посещении Карсы. В криокапсулах, погруженных в грузовые трюмы, спят тысячи карских штурмовиков. Их штурмовые комплексы, похожие на стальных пауков, размещены в соседних отсеках. А еще все свободное пространство крепости, в том числе переходы между модулями, заполнили боевые роботы. Мы взяли с этого посещения Карсы по максимуму.